В аналах она упоминается как приветливая, готовая к сотрудничеству личность. Мистер Джордж нервно потер руками Лысину. Во время бомбежек Лондона во время Второй мировой войны группа хранителей с ней и хронографом перебрались в деревню. Там она, 77-летняя, умерла от последствий воспаления легких. Как э, печально. Я не могла себе представить, что я должна была делать с этой информацией. Как ты уже знаешь, Гедеон уже посетил семерых из круга 12 и взял у них кровь для второго, нового хронографа. Шестерых, если близнецов, мы будем считать как одного. С твоей и его кровью не хватает только четверых из круга. опал нефрит, сапфир и черный турмалин. Элен Бурклей, Маргарет Тильней, Люси Монтрос и паул де Виллер, закончил Гедеон. Четверых нужно еще посетить в прошлом и взять у них кровь. «Это-то я уже поняла. Я же не была совсем дурой». «Именно. И мы не думали, что с Маргарет Тильной могут возникнуть какие бы то ни было сложности». Мистер Чордж откинулся на сиденье. «У кого угодно, да. Но у Маргарет Тильной не было причин рассчитывать на осложнения Ее жизнь была очень точно запротоколирована хранителями. Мы знали, где она была каждый день, конкретный день своей жизни. И поэтому было очень легко организовать ей встречу с Гидеоном». Прошлую ночь он съездил в 1937 год, чтобы встретиться с Маргарет Тильной в нашем доме в Темпле. «Правда? Прошлой ночью? Господи, да когда же ты тогда спал?» «Это должно было произойти очень быстро», — сказал Гидеон, но сложил руки на груди. «Мы запланировали для акции всего один час». Мистер Джордж продолжил. Но против ожидания Маргарет отказалась дать ему кровь после того, как он объяснил обстоятельства дела. Он ожидающе посмотрел на меня. О, что же я должна была сказать по этому поводу? Может быть, э, она просто не поняла, предположила я. В конце концов, это была щекотливая история. Она меня правильно поняла, он покачал головой, потому что она уже знала, что первый хронограф был похищен и что я попытаюсь получить ее кровь для второго хронографа. Но как она могла догадаться, что может произойти много лет спустя? Она могла предвидеть? Но едва я задала вопрос, я уже сообразила. Постепенно весь этот хлам путешествия во времени стал мне более понятным. «Кто-то был у нее до тебя и рассказал ей, так?» – спросила я. Гидеон признательно кивнул и уговорил ее ни в коем случае не соглашаться, позволить мне взять у нее кровь.